Температура спадает. Мне удалось её немного покормить. Кашля нет. Что там у вас? Вы выяснили, кто это сделал? Значит, пока здесь безопаснее. Она проснётся, и тогда уже вместе решим. Да, Виктор, я сразу позвоню. Макс убрал выключенный телефон в карман и слегка приподняв девушку под шею, поднёс к её сухим губам кружку с тёплым отваром из трав, заставляя сделать несколько маленьких глотков. Так его выхаживала ещё мама в далёком детстве, и он надеялся, что вместе с таблетками это поможет как быстрее подняться на ноги. Пересев в кресло, Макс потёр пальцами глаза. Сон урывками по несколько часов в неудобной позе выматывал Но он не хотел натужно уходить вниз, где стоял большой диван, на котором он мог бы вытянуться в полный рост. К чёрту. Позже у него будет время отдохнуть. Сейчас же ему определённо было о чём подумать.